Глава тринадцатая. Во власти воды. Утро ворвалось в полумрак комнаты от цветом близкой молнии. Так громыхнуло, что дрогнула ошибка. Дождь всей своей тяжестью топтался по крыше, выпрыгивал из водостоков и рисовал за окном толстые вертикальные линии. Сегодня я встал позже обычного. Очень уж крепко спалось под древнюю музыку непогоды. Дед был во дворе. Его брезентовый плащ мелькнул сквозь разводы воды, льющейся по стеклу, когда он открывал саж. В маленькой комнате гремела плита. Пахло сырыми дровами. Шлепая босыми ступнями, я побежал на веранду. Там тоже тускло, промозгло. Весь двор в потоках воды. Над поникшими листьями провисло черное небо. Транзитом через сарай сбегал сортир. На обратном пути обронил. «Доброе утро!» «Доброе-то оно доброе», — хмуро сказала бабушка, распуская ножом на лучины березовое полено. «Только воно как затянуло. Эдак и полукурей курей к обеду зальет. А ну, загляни в подпол, не сыро еще». Подполом у нас называлась неглубокая ниша под полом в тупике калидорчика, где висел на стене электрический счетчик. Там на полочках и приступочках хранились бабушкины закатки и бутыль с молодым вином в плетеной корзине. Я взялся за кольцо сразу двумя руками, дёрнул и чуть не упал. Деревянная крышка ещё не успела разбухнуть и легко поддалась. «Куды ж ты, поперед батьки?» Дед поддержал меня за спину и мягко отстранил в сторону. Был он в вязаных тёплых носках, но уже без плаща, только руки холодные. Из подвала пахнуло сыростью. По центру бетонного пола проступило большое пятно. «Ну что там?» – забеспокоилась бабушка. «Мы завтракать будем сегодня». «Где ваши дрова?» Через полчаса все устаканилось. Корзину с вином из закатки, стоявшие в самом низу, дед убрал в безопасное место. В печке занялся огонь. По комнатам осязаемо разливалось ласковое тепло. На плите закипал чайник, шкворчала яичница с салом и вчерашней толчонкой. Да и ватрушки бабушки Кати пришлись как нельзя кстати. «И откуда такая напасть?» С тревогой спросила бабушка, поглядывая в окно. Вечером было ведра, а ночью уже страх господень. Как все одно небеса прохудились. Снег растаял в горах, — пояснил дед. Пора бы уже ему. Вот увидишь, к обеду разведнеется, и пойдет по реке большая вода. После ложки лекарства он заметно повеселел. Мне казалось, а может, хотелось казаться, что оно ему ушло на пользу. В годы моего детства всю улицу не топило. Проблемными были только дома, граничащие с островком. При строительстве железной дороги с этих участков брали землю на насыпь, и они оказались в низине. Грунтовка, проходящая мимо смолы, была выше уровня нашего огорода метра на полтора. Наводнение начиналось с лужи. Она вырастала в районе сортира. По мере ее растекания до всего участка земли вода появлялась в подвале. К вечеру она поднималась сантиметров на сорок, иногда больше, в зависимости от того, насколько снежной была зима. Речка бурлила и всегда выходила из берегов в самом начале улицы, перед двором раздобаренных. Ее всем обществом расчищали и углубляли кювет до самой протоки, ведущей на островок. Он тоже покрывался водой. Течение уносило картофельные кусты, и ветки гибкого явника кланялись им вслед, будто прощались. Так случалось с периодичностью в 4-5 лет. Иногда река подходила почти к порогу но подтапливала нас не она, а грунтовые воды. Тяжелее всех приходилось бабушке Кате. Она каждое лето бросалась под танк, огораживала стены листами шифера, а низкий порог мешками с песком. К концу завтрака ливень начал стихать, посветлело. Отголоски грома уже перекатывались где-то у горизонта. Пятно влаги в подвале превратилось в прозрачную лужицу. «Пойду на речку взгляну». Дед надел сухие носки. Облачился в плащ и нырнул в сапоги. Хлопнула дверь. Такое оно, раннее лето. Хорошо, хоть ему на дежурство не сегодня, а завтра в ночь. Все выходные пробудет дома. Наконец проглянуло солнце. У калитки зауркал Витька Григорьев. Я постоял над своими сандалиями, подумал и вышел на улицу босиком. Земля была теплой. Между пальцами ног сочилась жидкая грязь. Ну, кто там опять помер? — спросил я вместо приветствия. — Почему обязательно помер? — обиделся Витька и спрятал руку в карман. Типа передумал здороваться. — Мамка ходила в новую школу. Буду учиться в шестом Б. Из нашего класса туда переходят одни девчонки. — Тарасиха да бараненчиха с дылдой. Из пацанов пока никого. Вот я и пришел разведать насчет тебя. Скучно же одному. Не знаю пока, — честно признался я. — К нам не приходили еще. Да и сегодня вряд ли придут. Тут видишь, какая пасека. Мне кажется, как мамка приедет, она разбираться будет, кто из нас с братом в какую школу пойдет. Кто ты сказал? Гля, и действительно похоже на пасеку. Полная дорога людей, только что не жужжат. А мамка твоя когда приезжает? Не скоро. Она ведь в вечерней школе работает. Надо еще экзамены принять у людей, квартиру сдать государству, вещи собрать и отправить сюда контейнером. Да и дорога не близкая. Почти через всю страну поездом Владивосток-Адлер. Я по ней раза четыре ездил, поэтому знаю. А, ну ладно, я побежал. Там еще Сашку Жохаря из параллельного класса тоже в шестой Б записали. Схожу, обрадую, если дома застану. Я вымыл ноги в ближайшие лужи и отправился на поиски деда. Брезентовый плащ висел на заборе в конце огорода, а сам он стоял по центру протоки и выбрасывал на берег заелившиеся карчи. Наш островок еще не затопило, но между рядками картошки проступила вода. Напротив смолы, где протоки сливались в единое русло, скипали высокие буруны. Там было уже выше пояса взрослому мужику. Склонив ухо к течению, у дальнего берега стоял дядька Петро и будто к чему-то прислушивался. «Есть!» — ликующе выкрикнул он и стал выпрямляться. Это ему давалось с трудом. Сначала из воды показались вибрирующие деревянные дуги, потом ячея двухметровой хватки и, наконец, мотня с запутавшимся в ней крупным зеркальным карпом. «Смотри, не упусти!» — заорал Василий Кузьмич, на глаз оценив размер добычи. «Осторожнее выгребай! Я сейчас кину веревку!» Он ходил по высокому берегу с сеткой-авоськой, набитой только что пойманной рыбой. «Меня, естественно, никто из мужиков не заметил. Им сейчас не до меня. Опять, как всегда...» Прорвало дамбу в пруду, и колхозная рыба стала бесхозной. Ты что это, Сашка, оглох или поморки отшибло? Примечание. Поморки, Донское. Временные помутнения сознания, бзики, потеря памяти. Дед взял меня за оба плеча и развернул к себе. Я ему, главное, ору надрываюсь, а он хоть бы хны. Ты почему босиком, когда столько стекла под водой? Пятку пропоришь и будет тебе лето. «Сейчас же иди, достань сапоги с чердака. Плащ заодно занесешь в хату. Я тут скоро управлюсь. Будем звать дядю Колю Митрохина, и все вместе пойдем помогать бабушке Кате. Зря, что ли, она кормила тебя ватрушками». Пимовна была на ногах. Стояла в позе орла, смотрящего вдаль с высокой горы, вцепившись двумя руками в крапивный чувал с плотным лежалым песком. Примечание. Чувал. Мешок. Тюк. Он у нее хранился с прошлого года. Сквозь реднину кое-где проступили блеклые волокна травы. — Храни вас, Господь! — прослезилась хозяйка, завидя нас у своей калитки и поняв, что мы к ней. — А я тут с ночи не сплю. Поминки по нашей улице разнесла, у подруги часок погостила. Вернулась домой, только собралась поужинать, и тут оно началось. Дед с дядей Корей вручную трелевали мешки, а я помогал выставлять шифер. Век полиэтилена в наш город еще не пришел. «Ты прости меня, Сашка», — сказала бабушка Катя, когда мы с ней перешли к тыльной стороне дома. «Я ведь тебе вчера до конца не поверила насчет сестер Федоровны. Их у нее и впрямь шесть. И младшей племянницы четырнадцать с половиной годов, и зовут ее Лиза. А я грешным делом подумала давеча. Ты голову мне морочишь, чтоб я скорее за мамку твою взялась. Прости, и зла не держи». Уж чего-чего, а такого я, честное слово, не ожидал. Еще не хватало, чтобы Пимовна начала меня опасаться. «Бабушка», — чуть не заплакал я, — «нет у меня к тебе ничего, кроме благодарности. Честное слово, не буду на тебя обижаться, даже если ты отхлещешь меня жигукой». Примечание. Жигука, кубанская, крапива. Она сразу же потеплела глазами. Работу закончили быстро. Хозяйка, как принято в наших краях, еще раз рассыпавшись в благодарностях и говоря, какие ему все хорошие, Стала приглашать к столу, чтобы сырость не приставала. «Нет», — отрезал дядя Коля, — «надо еще к Зойке зайти. Мужик у нее что есть, что его уже нет». «Была вчера там», — вздохнула бабушка Катя. Все глаза бедная выплакала. «Как ей стремятся детьми, а Ванька плохой, лежит, доходит, зубы во все лицо». Я вздрогнул. Детей у погребников было действительно трое, но рожали они их в разновой. Будто назло мне, чтобы отсечь возможную дружбу между нашими семьями. Младший Сашка был на четыре года младше меня, средний. Валерка настолько же старше. А Витька — тот вообще ровесник Петьки Григорьева. Когда дядька Ванька умрет, он будет лежать под окнами, которые выходят на улицу, оскалившись в страшной улыбке, сжимая в зубах намагниченную иголку. Примечание. Существует поверье, что намагниченная иголка в зубах замедляет процесс разложения трупа. Ночь перед похоронами младшенький Сасик переночует у нас. Он будет спать на моей кровати, а я на полу под круглым столом. Дед зайдет в комнату и перед тем, как выключить свет, скажет «Жмуритесь». Сашка беспомощно улыбнется, и я увижу точно такие же зубы, как у его отца, один к одному. Какая уж тут дружба! когда я его улыбку на дух не переносил. В общем, идти к тете Зои я отказался. Страшно. Вернулся домой и вытащил из подвала закатки, стоявшие на средней полке. Вода прибывала. К обеду она уже заливала дорогу у дома погребников. Сразу же появилось городское начальство. Прислали грейдер. Он два раза прошелся по кювету вдоль нашего огорода. А толку? Островок уже полностью затопило. Вода в нашем колодце обрела коричневый цвет. Ее можно было черпать ведром без всякого журавля. Лужа, с которой все начиналось, подтапливая фундамент хаты, простиралась до дальних грядок. Екатерина Пимовна геройствовала у своего порога. Собирала тряпкой воду, просочившуюся сквозь мешки, и выплескивала во двор полные ведра. Лишенная ошейника Кобелюка очень культурно бегал по улице, всех сторонился, ни на кого не гавкал, а лишь обсыкал заборы соседних дворов. Мы с бабушкой пообедали без аппетита. Дед вообще домой не явился. Они с мужиками перекусывали по походному, не отходя от лопат. Там, где вода из кювета прорывалась сквозь насыпь с жилой стороны, ее останавливали гуртом, то есть всем обществом. Летнее солнце проглядывало сквозь белые кудрявые облака, давило влажной духотой и будто ехидно посмеивалось. Мое дело обеспечить температуру, которую обещали синоптики. А что там еще происходит, касается только вас. Последний аврал случился возле дома Жохаревых. Я относил деду фляжку с охлажденным компотом и видел, как мутный поток в кювете вдруг закружился воронкой и нашел себе новое русло. Неудержимо хлынул из-под нижнего ряда мешков. Дядька Трофим приволок из сарая лист кровельного железа и отдал на растерзание кучу деловой глины, приготовленной для штукатурки внешних стен нового дома. Ожог сидел верхом на заборе, беззаботно болтая ногами, и делал вид, что всеобщая суета его не касается. Меня он принципиально не замечал, старательно отворачиваясь. Самое интересное в наводнении — это его спад. Люди устали стоять на ногах. Они рассаживаются по скамейкам у близлежащих дворов. Изредка то один, то другой выходят к обочине, чтобы проверить, все ли в порядке. А у меня еще силы не в проворот, и работа не бей лежачего. Максимум, что попросят, это сбегать за куревом или справиться, как там дела у бабушки Кати. А остальное время я торчу на дороге. Здесь у меня свои ориентиры. Я первым увижу, когда неприметный камешек высунет из-под воды серую плешь, стремительно подсыхающую в лучах вечернего солнца. Потом где-то рядом обнажится другой, третий. Это значит, пик-поводка уже позади. Можно обрадовать деда. — Да ну, — недоверчиво хмыкает он, — не может такого быть, тебе, наверное, показалось. Не хочет вставать. Ноги отказываются идти. У него там рана на ране. И кулаки поднимали на вилы, и финны стреляли пулями, и немцы осколками рвали. Я тоже в сопоставимые годы не шибким-то был марафонцем. Ох, и крутила на непогоду мою ходовую. Нет, нас, стариков, время не лечит, а учит беречь силы. Впрочем, какой я сейчас старик? Только душой. — А ведь и правду, — сказал мальчонка, — спадает вода. Не выдержал, сходил на дорогу кто-то из взрослых. — Наша взяла, мужики. Дед встает, тяжело опираясь на штыковую лопату. — Пошли, Сашка, домой. Отвоевались. Река будет отступать по три сантиметра в час, и успокоится в русле ближе к утру, когда стая голодных ворон закружится над островом, вылавливая из луж зазевавшихся пескарей. За водой для питья придется ходить к железной дороге. Там, за железным баком, у смотровой ямы, стоит технический кран. С него навсегда снимут ручку, когда в нашем депо не останется ни одного паровоза. Всему свое время. И время каждой вещи под солнцем. А солнце еще не село. После домашнего ужина Всех мужиков с железнодорожной улицы опять ожидает оврал. Нужно будет убрать с обочин мешки с песком, кое-где выровнять грунт, да привести в порядок дворы, где живут старики и вдовы. Закончится все у бабушки Кати. Она вымоет пол последним ведром воды, принесенным стихией, накроет на стол и позовет все общество в хату. Каждому персональный поклон. Только я туда уже не пойду. Усталость на глаза давит. Да и не гоже слушать мальчишки пьяные разговоры. А дед уже думает о завтрашнем дне. Как изловчиться и выкроить время для полевых работ. Что мы с Сашкой с тобой пололи, что в носу ковыряли. После такого ливня, ох и попрет сорняк. К субботе все заплетет. Но это он, конечно, преувеличивает. Работы там на полдня, если взяться втроем. Или на пару часов при наличии велоблока. Главное добить кукурузу, не смахнув ничего лишнего. С вениками даже думать не надо. Тупо прошел вдоль редка, на тяпку прополол слева, на тяпку справа. За пару недель беспомощные ростки наберут силу укореняться, сами начнут давить сорняки и более слабых сородичей. Вот тогда-то и надо за них браться, безжалостно проредить, оставив для урожая самые жизнеспособные. Дед размышлял вслух. А меня потянуло в сон, стало знобить. Каждый глоток чая проникал в горло через тупую боль. Наверное, опять воспалились гланды. Их ведь еще не вырезали. Как водится в нашей семье, первая простуда — моя. «Кевиолый ты, Сашка, какой-то!» — позаботилась бабушка. «Ну-ка, давай померяем температуру!» Облачившись в сухую рубаху, дед ушел со двора, а я еще долго сидел, прислонившись спиной к остывающей печке. Стараясь не обронить, нянчил подмышкой градусник и жаждал наступления ночи. Плескалась вода, гремела посуда, доносились слова. «Горе ты, мое луковое! Сколько ж тебе говорить можно? Не ходи по улицам босиком, лето дождись!» Смена времен года в понимании стариков того поколения была легитимной только по старому стилю. В воздухе запахло горчицей. «Ну да», — вспомнилось мне, «сейчас бабушка оставит в покое свои кастрюли», и займется целительством. В ход пойдут старинные народные средства, которые ставили на ноги всех пацанов и девчат из моего детства. Сначала я буду пропаривать ноги в горячей воде с горчицей. Потом с головы до ног, укутанной одеялами, дышать над сдвинутой крышкой чугунка с горячей картошкой. А уже на закуску бабушка смажет мне горло раствором тройного одеколона, наложит на шею компресс и объявит постельный режим. Это значит на улицу ни ногой а во двор только в сортир. С утра и до поздней ночи чай с лимоном и медом с перерывом на завтрак, обед и ужин. Так в точности все и случилось. Естественно, я не капризничал, возраст не позволял. Жизнь научила мыслить рационально. Раз уж неприятности не избежать, не стоит тянуть время. Чем скорее они закончатся, тем раньше я лягу спать. Чуть-чуть не успел. Дед вернулся домой, когда за окном уже начинало темнеть. Бабушка перестилала мою мокрую постель, а я переодевался в пижаму. Он сел на стул у кровати, пощупал ладонью мой лоб, зачем-то надавил на живот и поставил диагноз. «Да, Сашка, хлеба тебе надо побольше есть. Без хлеба кишки становятся хлипкивее, как промокашка. Поэтому человек плохо растет и часто болеет». «Дедушка», — чуть не взмолился я, — «расскажи о войне». Как я же тебе рассказывал. Еще расскажи. — Ну, значит, так. Дед пододвинул стул вплотную к кровати и завел свою старую песню, которую я действительно слышал несколько раз. Вечером, как стемнеет, приезжает старшина на позиции с походной кухней, а я уже первым в очереди стою. Зачерпнет он со дна и наложит мне полный котелок горячей наваристой каши. Ох и вкусна солдатская каша! Ты давай скорее выздоравливай, а я пойду бабушку попрошу, чтобы точно такую же нам с тобой на костре сварила. Он и правда собирался выйти из комнаты, даже отставил в сторону стул, но я озадачил его бесхозной идеей, выстраданной во время вчерашней борьбы с сорняками. Вернее, не самой идеей, а диким нагромождением слов, которыми я ее конкретно дискредитировал. Типа того, что ручной механизм для прополки на основе велосипеда которым можно не только полоть, но и окучивать. Понятнее было сказать велоблок, но нужное слово из моей памяти улетучилось. Температура под 39, что ж вы хотите? Дед тоже подумал, что дело в температуре. Он снова пощупал мой лоб и только потом спросил. Ты хоть сам что-нибудь понял из того, что сказал? В общем, я еле его уговорил взять в руки карандаш, сдвоенный лист бумаги и нарисовать велосипедную раму без педалей, цепи, крыльев, колес и передней вилки. До сих пор все проекты, украденные мной у будущего, были жизнеспособны. Наверное, потому он и согласился. В конце уточнил. «Руль нужен?» «А как же?» — ответил я. «Только его надо заклинить, чтоб не болтался туда-сюда». «Такое...» — по привычке отплюнулся дед. «Дальше-то что?» «Все...» Не без гордости провозгласил я и выдержал паузу. «Пропалыватель готов. Остается перевернуть раму, прикрутить переднее колесо туда, где должно быть заднее, а вместо седла закрепить обоюдоострую тяпку по ширине редка, примерно такой формы». Я нарисовал на бумаге греческую букву «Омега», расширенную внизу. «Нужно сбоку сорняк смахнуть». Наклонил агрегат в ту же сторону. «Пропустил что-нибудь. Дернул его на себя». Этой же штукой можно и редки загортать после посадки. Примечание. Загортать, засыпать, накрыть чем-либо. Все быстрее и легче, чем тяпкой махать. Мне было бы проще найти понимание у мужиков со смолы, но когда я их увижу? Минимум через три дня. А дед собирается на прополку уже послезавтра. Его, кстати, моя задумка не очень заинтересовала. Глядел на рисунок со скепсисом, взвешивал все риски, Представлял, как эта чертовина будет смотреться в натуре. С одной стороны, ему очень понравилось, что кардинально ломать ничего не надо. Все, снятое с велосипеда, можно будет потом поставить на место. Но больно уж деду не климатило даже на день лишиться единственного средства передвижения. Примечание. Не климатило. Не хотелось, не нравилось. Молодежный сленг 1960-х годов. Ну и еще, а что скажут люди... «Нет, Сашка», — вымолвил он наконец, — «пустая эта затея. Засмеют нас с тобой. Как пить дать засмеют?» «Ну и пусть», — нахмурился я и мысленно матюкнулся в адрес тех самых виртуальных людей. «Мы с тобой тоже посмеемся, когда за пару часов закончим прополку, а они на своих участках будут потеть до темна». «Ну-ка, посунься, Степан». «Примечание». «Посунься, местная». «Подвинуться, отойти в сторону». Вынурнула из дверного проема бабушка, — болезненно морщась и на ходу крякая. Хоть бы тряпку какую взяла или широкое блюдо, чтобы руки горячим чаем не обжигать. Нет, чашку за ручку и быстрым шагом. Сам, кстати, такое за собой замечал. Дед отшатнулся и шлепнулся на панцирь кровати, успев откинуть угол перины. У, Сашка, да ты у нас настоящий барин. А что, разве не так? Последние три года в нашей семье я был центром. Все в этом доме, включая бюджет, вертелось вокруг меня. Покупка пальто или костюмчика к школе считалась событием, сравнимым с церковным праздником. Подбирался базарный день. Бабушка, краснея от удовольствия, надевала парадную коцовейку из черного бархата и мягкие ноговицы. Примечание. Ноговицы. Рот-чулок из толстой шерсти, носимые на Кубани. Ну и пуховый платок. Лето не лето, куда ж без него». Что такое макияж, она не догадывалась. Детско облился до синевы, обтирая густую мыльную пену, слезвие трофейного золенгена, а лист старой газеты. Душился цветочным одеколоном. Шляпа, костюм, трость смотрелись на нем по-городскому. Был он высок и красив. Моложавые тетки заглядывались. Тот магазинчик, что мышкой затаился в дальнем углу рынка, стоит до сих пор. К нему мы добирались пешком. Шли через весь город, раскланивались с многочисленными знакомыми. «Доброго ранку, Степан Александрович! Куда это вы всем семейством? Да вот, внуку костюм идем покупать». Товар выбирался на вырост, не маркий, с перспективой перелицовки, чтобы с изнанки обшлага и холоши имели запас. Примечание. Холоша, украинская, штанина. Материя терлась в руках, просматривалась на свет. Естественно, торговались. Последнее слово было за бабушкой. После каждой такой отоварки меня вели в фотоателье. Матери на Камчатку высылался отчет. Мол, видишь, сама щекастый, обут одет. Не волнуйся, все хорошо. Тряслись надо мной старики. Я иногда задумывался. Вот нафига им это было надо? Ломала судьба, корежила. Но выстояли они, не предав, не разлюбив. Нет, чтобы, как большинство моих современников, Выучили ребенка, поставили на ноги, сбагрили замуж, и гори оно все огнем, живут в свое удовольствие. Лишь к старости понял, то были другие люди. Не могли они обходиться без духовного, надсущного хлеба, совесть не отмерла. Эти точно нашу страну не сдали бы. Будь на моем месте Серега или какой-то другой пацан, тот же самый Витя Григорьев, и они в полной мере на себе ощутили бы ту же самую любовь и заботу. Ну, может, на йоту меньше. Я хоть ни капельки на мать не похож, зато косолаплю, как дед. И рубашки у нас со стороны спины поминутно выпрыгивают из штанов и торчат кокетливым хвостиком. Короче, родная кровь. «Вылитый дед Степан!» Притворно сердилась бабушка, чтобы сделать приятное и мне, и ему. Сейчас ей не до того. Машет в воздухе кистью руки и дует на кончики пальцев. Оно и понятно. В чашке не чай, а горячее молоко с содой. Это такая подлая вещь, которая всегда обжигает. Чтобы все выпил, до капельки. В сердцах повторяет она и отступает на кухню. Дед тоже собрался уходить. С порога сказал. Нашли бы мы, Сашка, с тобой запасную велосипедную раму, можно было бы попробовать на своем огороде. А в поле с собой я такую чертовину не возьму. Засмеют. После пропарки под горячей картошкой спать уже не хотелось. Я долго пил горячее молоко, но оно почему-то не убывало и даже не думало остывать. Такие они, бабушкины рецепты. Все для того, чтобы в следующий раз не вздумал ходить босиком. Судя по звукам, доносившимся с улицы, там продолжались вечерние посиделки. Доминировал голос Елизаветы Федоровны. По радио прозвучали позывные последних известий. Я собрался встать, чтобы добавить громкости, но тут меня осенило. Бог мой, велосипед-школьник, который уже третий год пылится на чердаке. Как мы с дедом могли о нем забыть? Я подпрыгнул в постели, хотел бы мчаться на кухню, но бабушка, как чувствовала, осадила с порога. — Куды? Ишь, какой шалопут! Лежи пей молоко! Болеть я не любил, особенно в детстве. Это такая смертная скука, сутками валяться в кровати и слушать осточертевшее радио. Читать книги не получалось. Из-за высокой температуры ломило глазные яблоки. Вот и сейчас я снял с самодельного стеллажа Томик Носова и долго искал страницу, отчеркнутую дедовым ногтем. До этой отметки он читал мне вслух «Незнайку». А потом приехала мама и увезла меня в город Петропавловск-Камчатский. До сих пор вспоминаю грузопассажирский пароход «Кошерстрой» хмурых матросов, Черный дым над трубой, запах угля и хлорки, железные будки сортиров, выпуклые заклепки на палубе, а в море у самого борта стремительные плавники стаи касаток. На Камчатке я пошел в школу, закончил первые два класса, а когда вернулся в дом у Смолы, дочитал эту книжку самостоятельно. Вот такая злодейка судьба, к отложенному на завтрашний день, она позволяет вернуться два года спустя, а то и через целую жизнь. Я уснул с книжкой в руках, не найдя нужной страницы, и увидел себя в этой же самой комнате, какой она будет через полста с лишним лет. Из старой мебели совсем ничего не осталось. Трех окон, как не бывало. Их заложили после пристройки еще одной спальни. То ли по этой причине, а может из-за того, что во сне я был достаточно взрослым, комната не казалась большой. Судя по отблескам станционных прожекторов, здесь тоже была ночь. Все казалось реальным и прочным, только звуки, заполнившие пространство, вносили в его восприятие скепсис и диссонанс. От депо с пробуксовкой отошел паровоз. Коротко свистнул и застучал на стыках коротким речитативом. А как такое возможно? У нас ведь уже года два как бесшовные рельсы. На станции остались одни тепловозы. Разве они умеют вот так, с пробуксовкой? Был во всем этом еще один несостыковочный момент. На столике у пластикового окна стоял мой старый компьютер. Самый первый, еще даже не пентиум. Я встал, чтобы его включить и глянуть на мониторе, какое сегодня число, но не смог сделать и шага. Нога немела. Вот и все, подумалось мне. Кончилась волшебная сказка. Здравствуйте, старческие проблемы. Судорога слишком реальная штука, чтобы ее долго терпеть. Я отбросил лоскутное одеяло, которым на медне укрыла меня бабушка, поплевал на ладонь и начал массировать кожу под правой коленкой, прогоняя тупую боль и остатки сна. В воздухе доминировал запах тройного одеколона. Нога была маленькой, детской, без вздувшихся вен и узлов. Это я определил на ощупь. Из темноты постепенно проступили предметы. Комод, шифоньер стул в изголовье кровати с недопитой кружкой на конец остывшего молока. Ни пластика, ни компьютера. Приснилось. С облегчением выдохнул я. Всего лишь приснилось. И от этой нечаянной радости, мерзкого, животного чувства, мне вдруг стало стыдно. Что? Возмутилось прошлое. Прижился упырь. Предал? Больше не хочется умирать? Я долго еще ворочался и вздыхал. Казнил себя за жлобство и эгоизм. Слабые аргументы, типа того, что я раб обстоятельств, и это не мой выбор, строгая совесть не принимала в расчет. Нашла болевую точку и била по ней с периодичностью метронома. Так я повторно и уснул, с осознанием греховности и вины, без малейшего оправдания своей подлой, зажравшейся сути. Когда солнце прорвалось сквозь сомкнутые ресницы, стоял полновесный день. Горло еще побаливало. От мимолетного сна, ставшего причиной столь бурных переживаний, осталась лишь легкая облачко грусти. Бабушка хлопотала у печки, стараясь вступать как можно тише, чтобы не разбудить. Только скрип половиц и дыхание выдавали ее присутствие за плотно закрытой дверью. Я встал и включил радио. Шел утренний выпуск последних известий. Какие-то новости я слышал вчера. Отголоски других, особенно имена, перекликались с воспоминаниями прошлого. А некоторые вообще звучали для меня откровением. На демонстрации в Западном Берлине застрелен студент. В Израиле объявлено начало всеобщей мобилизации. МИД СССР направил ноту протеста правительству США в связи с обстрелом американским бомбардировщиком теплохода Туркестан на рейде вьетнамского порта Камфа. Один человек погиб, семеро получили ранения. Предприятия и учреждения сочинского курорта перешли на пятидневную рабочую неделю. В Париже, на Парк-де-Пренс проданы все билеты на товарищеский матч по футболу между сборными Франции и СССР. Называя состав нашей команды, диктор упомянул Стрельцова. Вот это была неожиданность. В прошлой жизни я был почему-то уверен, что после своей отсидки майку сборной Эдик не надевал. Не было об этом упоминаний и в книге, которую он написал. «Черт побери, неужели в нашем футболе начались какие-то изменения?» Я хотел выйти из комнаты и чуть не столкнулся с бабушкой. Она несла мне в постель кружку чая с лимоном и малиновое варенье в старинной хрустальной розетке. «Ты куда?» — возмутилась она. В туалет, не моргнув глазом, соврал я. «И что удумал? После компресса на улицу, расхристанный весь, сейчас же вертайся. Надень шерстяные носки, все пуговицы застегни и горло укутай шарфом. Попнись там, он на вешалке» под дедовой фуфайкой висит. Спорить с Еленой Акимовной все равно, что плевать против фетра. Вот эти ее словесные перлы куды, в улица, посунься, попнись. Участок на островке называет городчик, маленький серп, серпок, а небольшое корыто, корычатка. Сколько раз, будучи пацаном, ее поправлял. Бабушка, неправильно, некультурно так говорить. Она вроде бы соглашается, кивает в такт каждому слову, Чуть ли не дурочкой себя обзывает. А потом возьми да спроси. Как по-культурному будет попнись? А действительно как? Попнись? Это типа того, что мне не с руки. Только ты можешь достать. Приложи усилия, но возьми. На улице жарко. Но после душной постели кажется, что здесь довольно прохладно. От свежего воздуха кружится голова. Глянь там старая деда. Вдогонку кричит бабушка. Скажи, завтрак готов. Вода схлынула. Грядки покрыты тонким, лоснящимся слоем потрескавшейся грязи. На дорожках, мощенных булыжником, слой подсохшего чернозема. Огородные всходы и нижние листья культурного винограда обрели ядовито-коричневый цвет и склонились к земле. Скоро этот налет превратится в серую пыль и осыплется под дыханием легкого горячего ветерка. Дед курит у верстака. В упоре необработанная доска. Судя по запаху, бук. Последнюю пачку любительских он добил на прошлой неделе и теперь перешел напрямую. Не доши-ка ему. Семейный бюджет распланирован на полгода вперед с учетом доходов от нового урожая. А это еще вилами по воде. Вон, картошка на островке. задохнулся вроде бы не успела, но смыло ее изрядно. И я, как назло, заболел. Попасть бы к нему на дежурство, желательно в день. Можно и мне заработать кое-какую копейку. Дубовую клепку там выгружают насыпом. Для ее просушки и старения привезенной заготовки нужно вручную перекладывать в клетки. Работа нудная, но оплачиваемая. Семен Михайлович, начальник участка, платит наличными по 10 копеек за клетку. «Во, Сашка!» — обрадовался дед. «Ты не видел мои очки?» Беда у него с очками. Вечно поднимет на лоб, да там и забудет. Я, понятное дело, в очередной раз подсказал. А он нет, чтобы обрадоваться. На меня же еще и наехал. Ты что это тут стоишь? Болеть это тоже работа, и делать ее нужно как положено, по уставу. У школе назначил тебе старшина постельный режим. Значит постельный режим. Лежи и болей. Скажи бабушке, что скоро приду. Пользуясь случаем спрашиваю. Ты не мог бы достать с чердака мой велосипед? Хэх, завозмущался дед. Кому что? А барыни зонтик. Зачем тебе? — Добро на говно — это ж подарок. Он все равно не ездит, и запчастей нет. Да и вырос я из него. — Такое. Велосипед-школьник купил мне отец. Я успел покататься на нем не больше недели. За первую же провинность мать его забрала и куда-то спрятала, чтоб не отсвечивал. Но за эту неделю я слишком уж успел прикипеть к своему приметному велику, вызывающий красного цвета. Он был для меня как живой. На рытвинах и ухабах отзывался прерывистым звяканием под колпачком звонка и звонким переполохом в сумочке с инструментарием, которую отец называл бардачком. Я проверил сарай и квартиру. Слазил на шифонер но нашел там только коробку от настольной игры «Зверобой». Только через неделю догадался поднять сиденье большого кожаного дивана. Там он и лежал, потускневший, притихший, с рулем свернутым на бок. Я чуть не заплакал. Было такое состояние, будто в душе разболелся зуб. Ближе к началу лета к дому подъехала бортовая машина. Вернее, не к самому дому, а к деревянному спуску, ведущему на нашу террасу. Там все дома стоят на гигантских полках. Чтобы, к примеру, попасть в мою школу, нужно подняться через уровень вверх. В лес за грибами и черемшой чуть выше. А чтобы сходить в кино или на каток к матросскому клубу, спуститься на ступень от дороги так что машина стояла немного внизу. Деловитые грузчики выносили из нашей квартиры стулья, столы, кровати, деревянные ящики с посудой, книгами и бельем. В последнюю очередь из-под дивана достали велосипед. Его поставили к заднему борту, так и не выровняв руль. Все увезли в порт для погрузки в контейнер. Так я узнал, что мы скоро уезжаем. Что там случилось со школьником за время долгой разлуки, этого не скажу. Только он перестал ездить. Педали прокручиваются, а цепь и большая звездочка на месте стоят. Дед что-то откручивал, разбирал, искал в магазинах запчасти, но к жизни велосипед не вернул. Убрал его на чердак до лучших времен, кивящей радости бабушки. Она не любила кричащего красного цвета ни в вещах, ни в одежде. Говорила частенько, что только дурак красному рад. — Вы еще здесь? — легка на помяни. Как же мне хотелось посидеть за общим столом. Но бабушка неумолима. Компресс, градусник и подлоскутное одеяло. Болеть до победы. К чаю она принесла кусок пирога с сушкой. В дни моей старости такие пекла только бабушка Зоя, вдова дядьки Ваньки погребника. Последняя с нашей улицы, пережившая голод двадцать первого года. Бог ей даровал долгую жизнь. Люди того поколения бережно относились ко всему, что дарила природа. Абрикосы, груши, яблоки, жердела не сгнивали на земле под деревьями. Примечание. Жердела. Мелкий сорт абрикосов. Все, что не шло на варенье, вареники и закатки, сушилось в прок на щитах из дранки под лучами летнего солнца. Зимой, весной и в начале лета из этой сушки готовился взвар. Тот же компот, только без сахара. Напиток был кисло-сладким, насыщенным и очень приятным на вкус. Когда юшка спивалась, Гущу процеживали, пропускали через мясорубку, добавляли сахар и использовали в качестве начинки для пирога. После завтрака бабушка ушла в магазин за хлебом и молоком. С началом моей болезни забот у нее прибавилось. Дед работал за верстаком. Он тогда уже думал о пристройке двух комнат и заготавливал материал для коробок, дверей и оконных блоков. А может уже стакнулся с Петром со смолы и делал формы для плитки. Дело уже совсем недалекого будущего. Спросил его, кстати, указав на доску. Мол, что это будет? А он, будешь много знать, скоро состаришься. До десяти часов я померал от скуки. Несло от меня, как от запойного алкаша. Ни водки, ни самогона в хозяйстве у бабушки не нашлось, и она использовала для компресса лекарственный эксклюзив от Екатерины Пимовны. Легкий запах степного покоса какое-то время улавливался моей воспаленной сапаткой. Но потом его на корню глушил застарелый бакш тройного одеколона. Примечание. Бакш. Сленг. Вонь. С солнечной стороны ставни были прикрыты. Но все равно в комнате было жарко. Это раздражало не меньше спиртового амбре. К тому же по радио шла передача «Запомните песню». С выбором материала редактор мне тоже не угодил. Разучивался хит пионерского детства всего нашего поколения. Гайдар шагает впереди. Звездной пары Пахмутова-Добронравов. — Приготовили бумагу и карандаш? — Тоном массовика-затейника спросил диктор. — Запишем первый куплет. И медленно продиктовал слово за словом, как наша Надежда Ивановна. — Вот такая бодяга на целых двадцать минут. По задумке авторов передачи я тоже должен был подпевать. «Если вновь тучи надвинутся грозные, Выйдут тимуры, ребята и взрослые, Каждый готов до победы идти, Гайдар шагает впереди». Не пелось. И горло болело, и возраст не тот, Хотя и слова давно уже знаю, И даже мотив смог бы наиграть на гитаре. Эта песня была отрядной в том самом 6-м Б, Куда записали Витьку Григорьева, И, возможно, приплюсуют и меня». Все пионеры того времени пели ее от чистого сердца, зачитывались судьбой барабанщика, дальними странами, искренне чтили имя Гайдара.